Глава 27. До первого настоящего очага цивилизации мы добрались в молчании. Очаг этот располагался в нескольких милях от съезда с платной дороги и состоял из нескольких жилых кварталов и торгового молла. Чатский выпрямил спину и глядя на огни домов, сказал: Мне надо позвонить. Можешь использовать мой телефон, если согласен компенсировать расходы за роуминг. Мне нужна наземная линия, заявил он. Телефон-автомат «Боюсь, ты утратил связь с реальностью. Телефон-автомат сейчас днем с огнем не сыщешь. Теперь ими никто не пользуется». «Сверни сюда», — сказал он, и я поехал вниз по съезду, хотя это никоим образом не приближало меня к давно заслуженному ночному сну. Примерно через милю мы нашли мини-маркет, у входных дверей которого на стене сохранился платный телефон. Я помог Чацке доскакать до телефона, и он, прислонившись к пластиковому прикрытию вокруг аппарата, поднял трубку.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 «Эй, дружище!» — услышал я зов Чацки. Чтобы привлечь мое внимание, он размахивал культей левой руки. Я соскользнул с капота и направился к нему. «Все в порядке!» — объявил он. «Поехали!» «Куда?» Чацки посмотрел в темную даль, и я увидел, как напряглись его жиллаки, Свет фонарей магазина заливал комбинезон Кайла и освещал лицо. Удивительно, как меняется облик человека, если ему побрить не только голову, но и брови.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 Их водитель улыбнулся мне. Я улыбнулся в ответ, закрыл дверцу и, кивнув в сторону Чацки, бросил по-испански «крокодилы». «Понимаю», — кивнул водитель, — «сожалею». Он уселся за руль, а я, обойдя автомобиль, забрался на свое место. Большую часть пути Чацки хранил молчание. Однако, как только сразу после развязки мы въехали на автостраду а 95 его начала бить дрожь.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 выпить, я говорю о водке или виски. Как правило, я не держу алкоголя в машине. Плохо. В таком случае доставь меня поскорее в отель. Я так и поступил, лишь по одной ему известной причине он остановился в расположенном в Коконадгрове отеле Мутини. В свое время это был один из первых высотных отелей в округе, и там селились модели, кинорежиссеры, наркобароны и прочие знаменитости.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 С автомагистрали а 95 я выехал на дикси Хайвей, затем повернул налево около Юнити-Центр и поехал по Bay Shore драйв Мутини был немного впереди справа, и вскоре я затормозил перед главным входом. «Высади меня здесь», — попросил Чацки. Я с изумлением посмотрел на него. Наверное, на его умственную деятельность продолжали влиять лекарства. «Ты не хочешь, чтобы я помог тебе добраться до номера?» «Со мной все будет в порядке».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 Сурово взглянув на облаченного в оранжевый комбинезон человека с блестящим черепом, он вознамерился что-то сказать, но Чацкий не позволил ему этого сделать. «Привет, Бенни!» — произнес он. «Дай мне руку, дружище!» Мистер Чацкий неуверенно промямлил старший коридорный, а когда увидел, что постоялец лишился части конечностей, его челюсть отвисла. «О боже!» — воскликнул он и трижды хлопнул в ладоши. Из отеля мгновенно вынырнул посыльный. Со мной все будет в порядке, оглянувшись на меня, проговорил Часки. Что ж, если вас не желают больше видеть, лучше удалиться. Так я и поступил. Последнее, что я увидел, был Часки, который, опершись на старшего коридорного, ждал, когда посыльный подвезет к нему инвалидное кресло каталку. Я отъехал от отеля и двинулся в сторону дома.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 Но, как говорится, грешники не имут покоя. А я, вне всякого сомнения, являюсь таковым. Когда я свернул налево на Дуглас Роуд, зазвонил телефон. Мне звонят очень редко, особенно в столь поздний час. Я посмотрел на дисплей телефона и увидел номер Деборы. «Привет, дорогая сестричка», — сказал я. «Ты же с задницы обещал позвонить», — приветствовала она меня. «Уже поздно? Неужели ты считаешь, что я в состоянии, черт бы тебя, побрал спать?»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 «Какого дьявола это должно означать?» – проорала сестра, и я приложил телефон к другому уху. «Дебора, с ним все будет в порядке. Он всего лишь потерял половину левой руки и половину правой ноги. А, да, еще и волосы», – добавил я, и она на несколько секунд замолчала. «Привези мне одежду, наконец», – произнесла она. «Кайл не очень, Дебс. Мне кажется, он не хочет одежду, Декстер, и немедленно». Она бросила трубку.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 Более того, теперь этот тип стал уродом-калекой, и это означало, что любая умеющая логически мыслить личность должна отвалить в сторону и подыскать себе кого-нибудь другого, у кого все части тела на месте. Но после того, как Кайл стал навеки калекой, он, как мне казалось, стал волновать Дебору сильнее, чем прежде. Может, это любовь? Влюбленная Дебора? Невероятно. Я догадывался, что теоретически она, конечно, на нее способна, но она ведь как-никак моя сестра.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 Она сильно ударила кулаком по своей ноге, что было настолько же бесполезно, насколько и больно. «Проклятие, Декстер, я не хочу его терять!» Иногда мне кажется, что я слышу лишь одну дорожку стереофонической записи. Так было и сейчас. У меня не было никакой идеи, более того, у меня не было даже идеи о том, существует ли эта идея вообще. Что Дебора хочет сказать? И какое отношение это имеет к тому, что я сообщил ей и почему она реагирует столь бурно? «Почему так много жирных женщин считают, будто отлично выглядят, демонстрируя свой пупок?» Часть недоумения, видимо, нашла проявление на моем лице, поскольку Дебора разжала кулак, глубоко вдохнула и произнесла «Кайлу необходимо оставаться в центре внимания, продолжать работать. Он должен находиться у руля, в противном случае это его прикончит». «Откуда тебе известно?» «Он всегда был лучшим в том деле, которым занимался», покачав головой, объяснила сестра. «Если он станет постоянно думать о том, что с ним сделал Данко...» Она прикусила губу, и по ее щеке прокатилась еще одна слезинка. «Кайл должен оставаться таким, какой он есть, иначе я потеряю его». «Ясно. Декстер, я не могу его потерять». Швейцар у дверей отеля узнал Дебору и кивнул, открывая нам дверь. Мы молча вошли в кабину лифта и поднялись на двенадцатый этаж. Я прожил в Коконатгрове всю жизнь и по восторженным газетным отчетам прекрасно знал, что номер чатский декорирован в колониальном стиле. Я никогда не понимал, почему именно в этом стиле, но владельцы отеля когда-то решили, что колониальный стиль лучше всего способен передать очарование Коконатгрова, несмотря на то, что там никогда не существовало британской колонии. Во всяком случае, мне об этом не было известно». В общем, интерьер отеля был решен в колониальном стиле, однако трудно поверить, что декоратор или какой-либо британец из колоний могли даже в своих самых необузданных фантазиях представить Чацки, распростертого на кровати королевского размера в пентхаусе отеля. Его волосы за прошедший час отрасти не успели, но оранжевый комбинезон он сменил на белый махровый халат. Сверкая лысым черепом, дрожа и истекая потом, Чатски лежал в центре кровати, а рядом с ним покоилась полупустая бутылка водки. Дебора ни на мгновение не задержалась в дверях. Подбежав к Кайлу и присев на край кровати, она взяла своей единственной рукой его единственную руку. «Дебби?» — спросил он дрожащим старческим голосом. «Я здесь, попытайся уснуть». «Боюсь, я не так хорош, как прежде». «Спи!» распорядилась моя сестра и, не отпуская его руки, улеглась рядом. В таком виде я их и покинул.